Глава 4. Времени в обрез. Скоро приедет сестра. Приедет усталая после дня за компьютерным экраном, а потому хотелось бы встретить её уже умытым, улыбающимся, а в мангале, чтобы уже рдели угли, готовые пропитать своим жаром сочные куски мяса. Чтобы воплотить всё это в жизнь, нужна самая ценная имеющихся у меня валют время. Такую валюту транжирить нельзя. «Надо продумать все траты». Этим я и занимался, вися над лесом Тамура, медленно покачиваясь в слабенькой розе подводных течений ветерков, что таскали меня по водному небосклону туда-сюда. В десятки метров от меня тянулся грузовой обоз, состоящий из сцепленных между собой саней с плавниками. Увлекаемый мощным попутным течением, обоз промчался, подобно скорому поезду, сопровождаемый грозными стражами-ахилотами». И я был твердо уверен, что течения здесь прежде не было. Его вызвали специально для перегонки обоза напрямик над лесом Тамура, вернее, в лес Тамура. Круто снизившись, санный поезд скрылся за высокими синеватыми водорослевыми деревьями, прячущими сердце этой локации, гробницу Тамура. Стражи, спешный обоз, траты на течение. «Что-то неладно в гробнице, сырой!» — крикнул своему спутнику ушастый ахиллот, оседлавший черную акулу. — Жди за заварухи! — весело откликнулся второй, прижимающийся к спине пятнистого ската. — Круто! — Круто! — тихо повторил я и, проводив их долгим взглядом, тяжело вздохнул. — Да, время пришло. Мне нужен питомец. Очень глупо с моей стороны игнорировать эту возможность усиления. — Решено! «Займусь этим сразу же, как только покончу с наиболее важными делами из моего списка». Крутнувшись, вышло совсем не так грациозно, как у буквально летающей неподалеку девушки в серебристом купальнике. Я упал на крышу трактира клинок Тамура. Вежливо поздоровавшись с владельцем заведения и коротко кивнув его постоянному завсегдатую в темном углу, я поднялся в личную комнату и, не позволяя себе отвлекаться, занялся главным. «Дубинка, тесак». «Двадцать серебряных монет, последний свиток телепортации из аварийных запасов». Прихватив все необходимое, я перенесся в приглубье. С легкостью сориентировавшись в ставших почти родными улочках, добрался до любимой торговой лавки, по пути заскочив в один из маленьких магазинчиков. Прежде чем получить бесплатную консультацию от доброй хозяйки лавки «Рунное слово», я, как всегда поклонившись, сделал кое-что новое, Аккуратно положил на край прилавка красиво завернутую в мерцающую водорослевую бумагу коробку конфет. «Прошу принять скромный дар как благодарность за всю ту мудрость, что вы вложили в мою дурную голову, госпожа квавел «Весьма опольщена, юный Бульк», — тихо рассмеялась добродушная госпожа Квавелл. «Ты становишься настоящим пройдохой, а?» «Ни в коем случае». Я поспешно выставил перед собой открытые ладони. «С вами я никогда не позволю себе обойтись несправедливо. Конфеты — лишь скромный подарок. Крохотная тень моей огромной благодарности, которую я выражу еще не раз». «И речь твои все более сладкий», — хмыкнула хозяйка лавки. «Принимаю. Что ж, излагай». «Опять нуждаюсь в вашем совете, госпожа Квавелл. Я выложил на прилавок дубинку». тесак и обычный охотничий нож с коротким лезвием и удобной деревянной рукоятью. Нож я приметил в том же магазинчике, где приобретал конфеты в подарок. Какие геммы сюда подойдут лучше всего? Я бы сразу их и приобрел. Хм... Первым делом, взяв в руки нож, госпожа Квавел задумчиво прищурилась, в то время как другая ее рука уже ловко вскрывала обертку конфет. Что ж... Это орудие труда, а не убийство. Нож выдержит две малые геммы. А если наложить одни небольшие чары, то можно рискнуть с одной малой и одной средней. И я бы выбрала одну гемму на ловкость, а вторую на успех полевого свежевания. Когда я покидал лавку, у меня в карманах почти не осталось монет, зато я получил три достойных для своих уровней предмета. Плюс у меня еще имелся кристалл возврата в лес Тамура. Но сначала я зашел в лавку Зеленщика, где на оставшуюся серебряную монету накупил припасов, а за шесть медиков организовал доставку всего этого в арендованный склад, попросив на словах передать, что постараюсь наведаться сегодня же. Позволив себе посидеть на скамейке пару минут, я прихватил с нее сегодняшнюю газету, вдруг выкрою время почитать, и раздавил кристалл возврата. Когда ленивая тусклая вспышка телепортации выбросил меня рядом с задним двором трактира, я улыбнулся бдительно взглянувшему на меня патрулю стражи и легкой трусцой направился к здешнему торговому месту. С какой стороны начать? Народу хватает. Но меня интересуют те, кто недавно столкнулся со здешними монстрами и понял, что без усиленного оружия приходится тяжеловато. Приткнувшись плечом к каменной тумбе, Я внимательно прислушался к никогда не стихающему шуму торгового прибоя. «Песчаные часы, коллекционные предметы, мореный дуб, подполированное стекло, светящийся в темноте песок, дорого, лучшие украшения личной комнаты, наборы наконечников для арбалетных болтов, в каждом наборе по чертовой дюжине смертоносных гостинцев для ваших врагов». Наконечники для любых целей Эликсиры Поставки прямиком соколь Заморская сухопутная мощь Пейте и сражайтесь Пейте и убивайте Ищу стальную кирасу на 50 уровень К ней возьму шлем Если не слишком уродливый Жду предложений Внимание Всем мастерам по дереву В продаже тонна бревен Бревна ровные, гнилых нет Серые вододубы «Годится как для стройки, так и для изготовления мебели!» «Оружие! Продаю оружие! Дешево!» Сместившись чуть левее, я опять приткнулся к тумбе и некоторое время наблюдал за тем, как торгует игрок кубок Леонара. Это советовалось в просмотренных и прослушанных мною записях. «Наблюдай за конкурентами, изучай их методы, подмечай как достоинства, так и недостатки, впитывай нужное». Отбрасывай вредное, добавляй свое и процветай. Понаблюдав несколько минут, я с сожалением констатировал, что торговец он аховый. Без всякой ложной скромности могу уверенно заявить, что я торгуюсь раз в пять получше, хотя товар у него достаточно качественный. Я уже заметил неплохой гарпун и пару вещиц поменьше, но столь же интересных. Причем цены были вполне дешевы. Вот только у меня налички с собой вообще нет». «Обижать ВЛК и снова опустошать один из денежных ящиков я не собирался, и так слишком часто забираю, но что-то редко в последнее время туда что-нибудь кладу». Удача мне улыбнулась через несколько минут, когда на небольшой рынок Тамура буквально ворвалась рыкающая, зыркающая и уркающая толпа из полуобнаженных девушек. Промчавшись мимо разложенных товаров, они громогласно заявили, что тут нет ничего подходящего для злых и недавно померших амазонок. Вариантов нет, надо отправляться в приглубье и закупаться там. Оценив внешний всклоченный вид воительниц, я убедился, что им неплохо досталось. И едва они, облив презрением всех здешних деловых ахилотов убрались с рынка, я последовал за ними и с трудом обогнав, с широкой улыбкой опустился на дно. в каждой руке держа по образчику товара. «Доброго, успешного и кровавого дня славным воительницам! Выглядите устрашающе!» «Ты еще кто?» — буркнула медноволосая широкоплечая девушка, вздымаясь надо мной полуобнаженной громадой мышц и злости. «Брысь!» «Стой!» — остановила ее черноволосая Саунра Яростная. «У него дубинка!» «И я с радостью ее продам!» — улыбнулся я еще шире. «За свой товар отвечаю!» Крепкий, новый, геммы подобраны идеально, на каждый предмет наложены чары дополнительной прочности. Дубинка с легкостью проломит голову любой здешней твари, а тесак пробьет самую прочную шкуру. «Цена!» — фыркнула беловолосая грация войны. «Сколько монет!» Я покачал головой и развел руками, еще раз помахав товаром передалчащими взорами девушек. «Эти орудия убийства продаются за реал. Если купите сразу все, отдам по 18 баксов». «Если по отдельности, тогда по двадцать за штуку». «Дубинка и тесак», задумчиво произнесла медноволосая и вытянула ручищу. «Дай глянуть». Я не колебался. «Прошу». И пока девушки разглядывали достойные предметы, а такого здесь не купить, я продолжал разливаться подводным соловьем. «Если от славных и грозных воительниц поступит заказ, то я подберу для каждой из вас нужные предметы экипировки, сам их приобрету, зачарую на прочность, обеспечу вставки наиболее мощных гем и все это доставлю сюда в кратчайшие сроки. Дайте мне час, и я обеспечу вас необходимым для боя». «Бульк Вариус», — прочитала мой ник Грация. «Просто бульк». Я с трудом скрывал свою крайнюю заинтересованность. Эта троица явно постоянно играла вместе, Об этом говорило все. Остатки их экипировки, цвет волос, различное телосложение. У них все продумано до мелочей, роли давно распределены. Рыжая — танк со щитом и топором, это несомненно. Беловолосая — лекарь. Черноволосая владеет двурочным мечом. Этакая, пусть не полная, но классическая патия авантюристов. А судя по тому, как они стояли — «Я про построение. Одно из тех, что я сегодня видел в видеороликах про танков и действия в группе. Передо мной стояли не все члены этой группы. Тут явно не хватает...» «Лечу!» — золотоволосая девушка с арбалетом упала с неба, рухнув позади мечницы. «Уф, нашла все же. Ну, как с покупками, о девы войны?» «Здесь ничего дельного», — хрипло отозвалась предводительница. «Хотя вон какой хват нарисовался». Я Бульк, и я честный торговец. В честь знакомства я сделаю сокрушительные скидки на будущие наборы экипировки, добавил я. Все сделаю на свои деньги, сам же и доставлю. Оплата только после получения товара. Качественный товар для четырех прекрасных воительниц. «Цены?» – проскрежетала наклонившаяся ко мне медноволосая длань Боли. «Каковы твои цены, торговец Бульк?» «А что надо красивым убийцам?» – я с улыбкой потер ладонями. «В чем нуждаются славные воительницы?» «Вы скажите, а я достану реально хорошее снаряжение для ваших уровней. Что-то пусть не лучшее, но приемлемое как по качеству, так и по ценам». «Лучшее!» — отрезала предводительница. «О, понял». «Лучшее на шестидесятый уровень. Для всех нас!» «Вы еще не доросли», — скромно заметил я, убедившись, что двоим из них не хватает двух уровней, одной и трех, а последний и вовсе целых пять еще набирать. Уровни — наши проблемы. Согласен. Дай уточню, Проныра улыбчивый. Я пишу список, ты сам все покупаешь, сам зачаровываешь, вставляешь геммы, а затем сам же доставляешь и показываешь итог нам, правильно? Правильно. А если мне, нам, не понравится принесенное... Откажетесь, улыбнулся я. Никаких претензий с моей стороны не будет. Это бизнес. Ничего личного. «Не вздумай задирать цены. Сверитесь с форумными торговцами, пожалуй, плечами. У них товары получше моего бывает, конечно, но цены у меня точно ниже. Хотя... Хотя... Вас по какому ценовому диапазону снаряжать, дамы? Я же сказала, лучше для шести... Не-не, с умиротворяющей улыбкой я снова поднял ладони. Может, все же не надо? Ты решаешь, что мне надо, а что нет?» С терпеливым вздохом я покачал головой. «Ни в коем случае. Я лишь хочу дать совет». «А кто сказал, что я в твоем совете нуждаюсь?» «Кто сказал?» «Длаша!» — перебила ее грация. «Дай ему сказать. Говорят, ему верить можно. Бульку». «Кто говорит?» «Форум!» — рассмеялась девушка. «Пока вы тут спорили, я вбила в поиске его ник. Он наемник и торговец. И в обоих случаях он честный». «Ещё недавно господин Бульк вёл свои дела на мелководье, подрос и перебрался в место поглубже. «Рыба ищет, где глубже, а ахилот, где богаче», — улыбнулся я. «Всё сошлось к одному, и вот я здесь». «Ладно», — смирилась Длань, перестав свирепо хмуриться «Говори свой совет. Зачем покупать лучшее на шестидесятый уровень? Вы явно качаетесь постоянно вместе. Значит, уровни поднимаете быстро, время на поиск команды не тратите». «Сами не заметите, как перерастете шестидесятый уровень и начнете искать новое снаряжение». «Хм, возьмите не лучшее, а среднее, но с двойной прочностью», – предложил я, – «с правильно подобранными геммами. Если перерастете снаряжение и оно еще будет ремонтно пригодным, я его у вас выкуплю за игровую валюту или сделаю скидку на следующий свой товар, если он нам понадобится». «Ага», – кивнул я, – «если захотите иметь со мной дела». а он дело говорит «Слушай, Бульк, а у тебя, честно, низкие цены?» Вот, я показал уже усиленную дубинку и тесак, затем, заметив на поясе арбалетчицы охотничий нож, показал свой. Три образца, цены уже называл. Охотничий нож – сегодняшняя изюминка. Прочный, острый, с геммами на повышение шанса успешного свежевания. Для промышляющего добычи шкур, требухи и чешуи будет неплохим приобретением. «Короче, беги, Бульк». Махнула рукой длань боли. «Не понравился мой товар?» «Почему? Понравился? Ты беги, чтобы времени не терять. Отдай товар и беги. Пока бежишь и плывешь, скинем тебе небольшой список. Если товар нам понравится, продолжим. Если сделаешь все реально быстро, с нас бонусы. Мы, девочки, не жадные, но ты все же цены озвучь сразу в сообщениях. И реквизиты свои скинь, торговец Бульк». «Уже бегу!» — ответил я, протягивая воительнице все три предмета. «Уже лечу!» «Обалдеть!» — сказал я неверующим взором, глядя на свой баланс. «Обалдеть!» Весь остаток свободного вечернего времени у меня ушел на безумные по скорости мотания по приглубью. Все оказалось не так просто. Пока я попутным течением мчался обратно в приглубье, мой счет пополнился. Длань не обманула, скинув по 18 долларов за каждый из предметов. Есть все же богатые, и нескупящиеся клиенты. Существуют. Раз за разом я убеждаюсь в этом, но удивление не становится слабее. Пока меня влекло течение, я успел получить не только деньги, но и список желаемого. Пересчитал требуемые позиции и разинул от удивления рот. «Двадцать единиц!» «Длинноволосые воительницы явно собирались кому-то отомстить, разготовились так основательно. Что ж, я был не против». Вызубрив список, я заглянул в ЛК за наличкой и принялся мотаться по магазинам приглубья, выискивая действительно качественный товар, особое внимание обращая на то, что произведено рвущимися в мастера игроками-доспешниками и оружейниками, что не стали еще известны на всю вальгиру и потому не вздымали свои цены до небес». Потратив почти два часа, наторговавшись до хрипоты и сипа, я все приобрел и рванул в лавку «Рунное слово», где меня выслушали и тут же дали дельные советы. Там же я приобрел геммы, там же мне их и вставили, после чего вручили записку и отправили знакомиться с одним стареньким и, как оказалось, чуток сварливым волшебником Рогмааром, что жил в переулке Сон Лавкрафта, выходящим на улицу рядом с перекрестком Радостного Кальмара. Волшебник дал мне 50% скидку, благодаря рекомендации от госпожи Квавел. За каждый предмет я отдал ему по серебряной монете, взамен маг наложил особо сильные чары дополнительной прочности, а в качестве бонуса добавил стойкость к кислоте и термитному огню. Рассыпавшись в благодарностях, я собрал экипировку в рюкзак и кристаллом вернулся в лес Тамура, где в трактире меня дожидались нетерпеливые амазонки. Надо отдать должное, они разбирались в экипировке, внимательно разглядели предлагаемое и тут же забрали, добавив, что уже сегодня вышлют мне дополнительный список требуемого, и если я справлюсь до завтрашнего утра, а не тут на всю ночь, то будет мне дополнительный бонус. Устало улыбнувшись, я кивнул. Да, я все сделаю. «Я торговец и делец Бульк! Я сделаю!» Взглянув на часы, понял, что время вышло, и, написав сообщение по Ра, что перестало подавать о себе знать, вывалился в Реал. «Но я туда ненадолго. Сегодня же и вернусь на следующий торговый раунд». «Двадцать предметов! Каждый из них я продал по двадцать два доллара, и все деньги уже легли на мой счет!» «Да, я обязательно вернусь сегодня же. Обязательно!» Вспышка. Выход. «Боги!» Только сестрёнка умеет приветствовать так радостно, будто мы не виделись как минимум пару лет. «Выглядишь чуть устало», — заметил я, обнимая мелкую и издавливая покрепче. «Может, хватит глаза жечь за монитором?» «А ты сам?» — попыталась парировать Надя, но я с лёгкостью отмахнулся от этой атаки. «Я в коконе, глаза закрыты, мирно сплю и вижу сны». «И сны яркие», — донеслось от калитки. «А можно машину во двор поставить, чтобы соседям не мешать?» С трудом сдержав удивленное оханье, я не стал строить из себя вселенскую холодную бесстрастность, или она английская называется, и мягко улыбнулся. «Привет, Полина, конечно можно». Только затем я повернулся к сестре и позволил себе выпучить на нее глаза так широко, что она аж отшатнулась и торопливо заявила. «Я мясо вдвойне взяла!» «Мяяяяя!» <сюрит> Одобрительно заметил старый котяра, что только что получил солидную порцию вечернего корма, но явно был не против добавочных калорий. «Если мне не рады...» — тихо обронила Полина. «Не подумай такого!» — замахал я руками и заспешил к воротам. «Нет, рады! Я просто даже и не побрился и одет в рванье!» «Как нуб вальдиры!» — улыбнулась девушка. «Ну да», — вздохнул я, возясь с засовом на воротах. «Так, вот отец намудрил в своё время, а? Эту фиговину сюда, а эту загогулину в сторону и... вуаля!» «Он всё хотел сдвижные ворота поставить, помнишь? На моторчике». «Ага», — кивнул я сестре, открывая воротину. «Не успел. А мы сделаем». «О, здравствуйте, соседи дорогие!» Я радостно оскалился в приоткрытую соседскую калитку. «Как дела ваши?» «Ммм, добрый вечер, Богуслав. Дела хорошо, а твои?» «Да отлично, как всегда, засмеялся я. Спасибо. Вот решили по заветам предков мясо на углях пожарить». «С пивком?» — в голосе мужичка пульсировала робкая надежда. «Ну да, наверное, его жена теперь постоянно пилит. Надо было, мол, раньше предложение о выкупе земли делать, а тут вот дождались, алкаш опомнился и начал себя человеком считать. Жалко ли мне бедолагу?» «Нет, не жалко». «С квасом и не более», — ответил я чистую правду. «А вы подумали? Землю продадите? Обсудим детали будущей сделки». «Мы... Мы же уже говорили, Богуслав, участок продавать не собираемся, а вот ты... Вы все же подумайте», — попросил я. «Подумайте». Ах, тоскливо вздохнули за калиткой, и она прикрылась. «Можно заезжать!» Шутовски раскланившись, я указал руками на чисто подметенный двор. «Прошу!» Пока вернувшаяся за руль девушка загоняла машину, подступившая ко мне сеструха прошептала. «Дома все чище и пахнет домом, почти как в старые времена, когда мама с папой еще были живы». Улыбнулся я, обнимая ее за плечи и подтягивая к себе. «Да ладно тебе, Надюх, что уж теперь поделать? А мы с тобой тут наведем порядок, а затем ты замуж выйдешь, родишь пятерых». Чего-чего? За хорошего человека. А? Детишек назовем в честь родителей наших. Всех пятерых? Ты подумай, улыбнулся я. Подумай. Фиг тебе. Чего у тебя улыбка такая масляная? Не пойду я замуж. Даже за хорошего человека? Где его найти? С хорошими мужиками прямо проблема, согласилась Полина, закрывая дверь машины. С воротами помочь? Я сам покачал я головой. «Вы идите в дом, а я пока угли поворошу. Для салата всё нарезал уже, но там всё же чуток овощей надо добросить, чтобы на всех хватило». «Я нарежу», — сказал Надя. «Ты хозяйка», — улыбнулся я и, одёрнув старую растянутую майку, хорошо чистая, потопал к мангалу. Полина здесь. Блин. Вот почему её статус в Вальдира-мессенджере был показан неактивным. Я ещё удивился, что она вышла в Реал, не предупредив. Даже стал накручивать себя, просматривать наши прошлые диалоги, может, обидел чем или разочаровал по случайности. Так и не мог выкинуть эти мысли из головы, пока Полина попросту не приехала внезапно вместе с сестренкой. Что ж, так даже проще. Обговорим все детали быстрее. Поворошив угли, я подбросил в дальний угол мангала пяток тонких березовых полешек, найденных в отцовских запасах. дровожок почти без нужды. С углями уже все хорошо. Но пылающий в углу мангала огонь, что разгонял сгустившиеся вечерние сумерки, выбрасывая в тёмное небо тающий гейзер искр, создавал настолько особую атмосферу, что даже мерцающий в стороне экран ноутбука её не портил. Нажав пробел, я продолжил воспроизведение. Оживший игрок, чёрная рубашка, тонкий серый галстук, аккуратная прическа, положив сцепленные пальцы рук на столешницу массивного дубового стола, профессионально улыбнулся, и продолжил прерванную речь. Многие видят в Вальдире лишь развлекуху. Такие во всем видят лишь развлекуху. Таким быть не надо. Вальдира — это не просто очередная игра. Это огромный, можно сказать, бескрайний мир. Мир, полный потрясающих возможностей для тех, кто целеустремлен, дисциплинирован и организован. Для тех, кто хочет разбогатеть и разбогатеть честно. Причем разбогатеть не только в виртуале. В первую очередь речь о реале. Не надо считать меня финансовым гуру, наставником или ментором. Я сам учусь. Просто я из тех, кто верит, что знаниями надо делиться. Итак, начнем с АЗОВ. Правило первое. Реальное тело игрока должно быть в полном порядке. Более того, реальное тело игрока в должно быть в идеальном состоянии. Спорт, правильное питание – нормальный сон, это все необходимо. Тело должно служить как четко настроенный и хорошо смазанный механизм. Посему внедрение в жизнь регулярных силовых и кардиотренировок необходимо. Мы еще вернемся к этой теме и изучим ее основательней. Правило второе. Процесс обучения должен быть непрестанным. Мы должны стремиться к новым знаниям, стремиться жадно, каждый день читать новые статьи, смотреть свежие видео, общаться со знающими людьми — это все делает нас умнее, поддерживает наши знания на актуальном практическом уровне, не давая им устареть. Это позволит нам всегда быть в курсе больших и малых сделок». «Офигеть!» — пробормотал я и сам удивился прозвучавшим в моем голосе одобрительным ноткам. «То, что раньше я бы воспринял как нудный бубнеж, как вызывающую сонную тоску математическую лекцию — как очередную лживую песню о слишком сложной, правильной жизни сейчас звучало для меня совсем иначе. И в первую очередь потому, что я сам так жил с недавнего времени. То ли по наитию, то ли чей-то слишком сильный удар вбил мне на место давно съехавшие мозги, но я начал жить так, как описывал сейчас сидящий за цифровым дубовым столом безыменный персонаж, чье видео я откопал на официальном форуме Вальдиры. Воспринимать это видео как прямую инструкцию к действиям я не собирался, но знал, что почерпну из него все, что покажется мне полезным. Слушая видео, я продолжал возню со старыми потемнелыми досками, снятыми с сарая. Им нашлось хорошее применение. Старая крышка ларя сгнила и требовала замены. В этот ларь родители раньше скидывали срезанную траву, листья, овощные очистки, в общем, все, что позднее перегнивало и возвращалось на грядки в качестве удобрения. Ну или я так помню. Старую крышку я уже разобрал на составляющие, успел напилить новых досок и сейчас всё свинчивал воедино с помощью шуруповёрта и горстки саморезов. Работа спорилась, потрескивал огонь в мангале, мирно светились окна кухни, мистически мерцали обращённые к ноутбуку кошачьи глаза, в посиневшем небе медленно проступали яркие звёзды. Столько всего сфокусировано сейчас прямо на мне? Не писать но почему-то от удовольствия перехватывает в забу. Закончив с крышкой и установив ее на ларь, я убрал инструменты на место, прошелся вдоль забора, что отделял меня от соседской, вражеской территории, по пути собрал мелкий мусор и оттащил его к ларю с отходами, заодно размялся. Хлопочешь, одетая в светлую простую футболку и затасканные джинсовые шорты, Полина выглядела великолепно. Распущенные волосы, почти никакой косметики, усталый и одновременно довольный вид, чуть закушенная нижняя губа — ее привычка с детства. «Восстанавливаю», — улыбнулся я и вытянул руки, принимая тяжелое блюдо с выложенными кусками мяса, очищенными луковицами и нехитрыми специями. «Мариновка на мне?» «Ага, вот майонез». Мне протянули уже початый пакет. «Колдуй». «А что тут колдовать?» Даже эта тихая обыденная беседа доставляла колоссальное удовольствие после напряженного и достаточно успешного дня. Нарезать лук, добавить майонеза и хорошую дозу горчицы. «Держи!» «Ловко», — признал я не слишком умело. «Может, это ты, колдунья?» «Я?» — тихо рассмеялась Полли. «Ну нет, я доктор, лекарь. Или, как говорят в Вальдире, хиллер Хил, хилом веры нет!» — проскрежетал я сурово. «Хилься сам, хилься сам!» Так сказал диплодос мощный, и это истина. О, ветеринар в шоке. Хе, ну да. Такие вот у нас суровые игровые реалии. Каждый сам себе волшебник, доктор и боец. Особенно если ты танк, что защищает мягкотелых умников. они не поздновато с мариновкой? Поздно, конечно, согласился я, откладывая нож и начиная яростно сминать нарезанный лук, чтобы он пустил сок. Но хоть чуток в маринаде подержать не помешает. Что смотришь? Полина кивнула на ноутбук. «Все подряд», — признался я, — «стараюсь каждый день просматривать хотя бы пять видео с полезной инфой». Все оказалось очень сложным, но реально интересным. «Глупый не преуспеет», — согласилась Полина, и мягким движением убрала за ухо светлую прядь. «Умник не преодолеет. Ленивый оскудеет. Упорный и вдумчивый упрямец овладеет. Чем? Да всем». «Ты запомнила», — поразился я. «Запомнила». Эти слова произнес мой отец, причем произнес дней за 5 до их гибели с мамой. В тот день у нас был разговор о тех, кто в этой жизни чего-то добьется, а кто не достигнет ничего и осядет на дно мутным осадком. Само собой речь шла о тех, кто не обладал с рождения суперобеспеченными родителями, не имел уже подготовленной стартовой площадкой для ракетного взлета. Мы говорили о таких, как мы, детях из простых, обычных семей. Мы, совсем тогда молодые, глупые, спорили все ожесточеннее. Точку поставил отец, вмешавшись в самом конце и произнеся эти самые слова. Глупый не преуспеет, умник не преодолеет, ленивый оскудеет, а упорный и вдумчивый упрямец овладеет. Чем овладеет? Да всем, всем, что захочет. И эти его слова почему-то запомнились всем, кто их тогда услышал. Тряхнув головой, я выдавил на мясо горчицу, следом пошел майонез, сверху плюхнулось луковое месиво. Все хорошенько перемешав, я спросил. «Польешь мне?» «Ага». Поставив ладони под струйку воды из бутылки, я, морщась, отмыл их от маринада и, встряхнув руками, поблагодарил. «Пасибыч». «Тебе, пасибыч», — точно так же ответила Полли. Любили же мы в детстве коверкать слова. «Ясли? Я в яслях приглубья. Класс!» Когда ты пропала, я подумал, что мне надоело? Ну нет, Вальдира надоесть не может. Сегодня я это поняла. Глаза Полины вспыхнули совсем, как у подобравшихся еще чуть ближе кошек. Это нечто. Но я решила не торопиться. Из-за моей просьбы? Сначала да, но уже нет. Я решила сделать правильный старт. Считай, что в моей голове звучат все те же волшебные слова. Упорный и вдумчивый упрямец овладеет. «Хочу сделать все правильно с самого начала. Ты против?» «Наоборот», — покачал я головой. «Я сам долго засиделся в яслях и не жалею об этом. Там целая куча возможностей. Главное быть вежливым, интересоваться мелочами, прислушиваться к чужим разговорам». «В точку!» «Я в том парке с книгами чего только не услышала. И в шахматы играть классно. Я уже характеристики не раз повысила благодаря игре. А я ведь еще только первого уровня». «А сколько брошюр прочла, журналов просмотрела, ух!» «Ух», — повторил я, — «Полундра-ра». «Полундра-ра, это я!» — кивнула она. «А я — это Полундра. Бегите!» уверенно насчет будущего класса. «Ага, я хил. Главная ориентация на усиление и лечение всего звериного. Но и игроков подлечить сумею в случае чего. Тут главное не накосячить с развитием». Вот, к примеру, получила я в подарок первую часть книги о целительстве, уже прочла. Стой, тебе интересно вообще боги? Очень, улыбнулся я, очень интересно. Так вот, прочла я первую часть, а второй нету в яслях. И никогда не бывало, потому что тот, кто прочтет обе части книги «Азы прикладного магического целительства», автоматически выучит заклинание исцеления И теперь я старательно мучу интригу, чтобы мне принесли прямо в ясли вторую часть этой книги. Так я могу помо... Нет, я сама добьюсь, докручу интригу. Помогу им, они помогут мне. Местные? Угу, я добьюсь. Завтра у меня там намечается важная шахматная партия. Еще мне принесут в подарок какой-то старый жезл. Один старичок раньше был боевым целителем. но вышел на заслуженную пенсию и поселился в яслях. Не знаю, встречался ли ты с ним, но вот он, выиграв у меня шесть раз в подводный питанг, я чуть не заплакала, сказал, что я стойкий противник, и потому заслуживаю подарка. Не знаю, что за жезл такой магический, но дел даже не в подарке. Завтра мы снова сразимся в питанг, и на этот раз я постараюсь вырвать победу из его желестых перепончатых рук. Я уже продумала тактику и... Слушая... Я ворошил угли в мангале и улыбался Просто улыбался, изредка глядя на сверкающие над головой звезды Что были чуть затянуты поднимающимся от углей дымком В Вальдиру я вернулся сразу после ужина Вот ведь парадокс Мне одновременно хотелось и не хотелось покидать уютную кухню, где мы чаевничали после более чем сытного и вкусного ужина. Кухонная атмосфера подкупала своей обыденностью и спокойствием. Мягкий свет, колышущиеся на вечернем прохладном ветерке занавески, лежащие на подоконнике кошки, что сквозь сетку лениво прислушивались к беседе глупых двуногих, вкусный чай в старых маминых бокалах с пышными советскими цветами на боках, Больше слушая, чем говоря, а мне это обычно не свойственно, если судить по шумным барным тусовкам, я испытывал невероятной силы умиротворения. Может, это и есть то, что называют счастьем? Не поездки в неведомые страны с жадными до твоих денег туземцами, а просто спокойный вечер с родными и друзьями на собственной кухне. Хороший ужин, вкусный чай, никаких гаджетов и ни о чемная размеренная беседа, разбавленная добрыми шутками – и чуть смущающими воспоминаниями о далеком уже детстве. Мне было так хорошо, что пришлось сделать над собой колоссальное усилие, чтобы заставить себя встать и отправиться к игровому кокону, не забыв, конечно, пояснить дамам, что джентльмен вынужден отлучиться по срочным торговым делам. Вальдира манила, а взятые на себя обязательства неплохо так подпинывали меня в усталый цифровой зад. «Шевели плавниками, Бульк, тебе подвернулся шанс, еще один прекрасный шанс преуспеть, причем преуспеть честно, и этот шанс упускать нельзя». Я и не упустил. Немалая часть доспешных и оружейных магазинов при глубье была закрыта, а в тех, что открыты, не всегда удавалось найти нужное снаряжение. Но я неутомимо продолжал искать, мотаясь от одной торговой точки к другой, Во время перелетов над сонными улочками, старательно изучая на форуме информацию о наиболее подходящих геммах, моя добрая советчица госпожа Кававел наверняка почивает, и я не настолько дурак, чтобы рискнуть ее разбудить. Мне помог форум, но слепо принимать его порой противоречивые рекомендации я не стал. У меня уже и свой опыт имеется. К делу я подошел основательно. У меня был список из 15 предметов, и я нашел лучшее, измеющегося на шестидесятый уровень», после чего в блокноте прописал наиболее подходящие к каждому предмету экипировки и оружия геммы, помозговал, прикинул, наведался на разведку к старенькому волшебнику Рогмаару, что жил в переулке Сон Лавкрафта, и с радостью убедился, что стариковская бессонница давно подняла его с постели, после чего с готовностью бесплатно смотался за кофейными подводными бобами для дедушки С той же готовностью перемолол их в здоровенной медной дробилке, а потом помчался за лучшим термитом, ароматизированным сандаловым призрачным дымком. Дедушка меня загонял, если честно. Только неплохое знание города помогло мне сэкономить кучу времени, а так бы я мотался до полудня. А новый опыт в торге помог сэкономить кучу медиков. Стараясь расположить к себе волшебника, я все покупал за свои деньги – и потому ожесточенно торговался за каждую монету, выводя из себя лавочников. Мой результат? Плюс два доброжелательности к отношениям со старым волшебником Рогмааром. Текущий уровень доброжелательности с Рогмааром плюс два. Это достижение дало мне еще 10% скидки к платным услугам волшебника, а вместе с личной рекомендацией от госпожи Квавел это составило 60% скидки. В дополнение к этому я выяснил, что таких умников, как я, хватает. Успел увидеть аж трех игроков, одного парня и двух девушек, что так же, как и я, этакими сонными ночными рыбешками доставляли дедушке разные мелочи или же что-то покупали ему. Подметив это, я сделал себе мысленную заметку. «Старайся больше, Бульк. Ты не один такой умный, предприимчивый и старательный нас-легион. И все жаждут преуспеть». «Мечтают вырваться из серой донной мути и подняться выше, в более светлые, тёплые и богатые воды. Старайся больше, Бульк, или тебя опередят». Вон и четвёртый игрок спикировал к дому старого волшебника. Зачаровав нужные мне вещи на прочность и стойкость к кислотному воздействию, в качестве бонуса от волшебного дедушки получил дополнительные чары на двухпроцентную стойкость к стихийной магии. Поблагодарив, спросил «Не нужно ли чего?» и ничуть не удивился, когда дед попросил прогреть его тапки над угасающим термитным огнем в очаге. Выполнив это почетное скучное поручение, что явно испытывало мою гордость и нетерпение, я вернул обувку дедушке и убрался, наконец, из переулка Сон Лавкрафта. Пролетев над несколькими улочками, я приземлился у неприметного магазина, где потратил тридцать серебряных монет, немало, на покупку и установку выбранных мной гем И только затем я воспользовался последним кристаллом возврата к лесу Тамура. Встретившись в трактире с боевыми и злыми воительницами, я показал им товар, ничуть не смущаясь вниманию отдыхающих в трактире полуночников. Мне необходима известность. Чем больше игроков знает, что некий Бульквариус способен достать неплохую прокачанную экипировку, тем лучше. Получив расчет по 25 долларов за предмет, Я попросил девушек и в дальнейшем обращаться именно ко мне, пообещав сделать для них всё вне очереди и с первоклассным качеством. Заручившись их согласием, пожелал им удачи и помахал вслед, когда они отправились выполнять какой-то мудрёный квест неподалёку от урочища грязи. Приняв от заменяющего трактирщика паренька бокал пива, я позволил себе на пару минут расслабиться, наслаждаясь вкусом тёмного, нефильтрованного цифрового пива. «Привет!» Рядом со мной уселась улыбающаяся девчонка-игрок. Большие синие невинные глаза, струящиеся по плечам золотистые волосы, улыбчивая личка, щечки с ямочками, пухлые розовые губки, облегающие ладное фигурку зеленое платье с глубоким вырезом. Зеленый мирный игровой ник — глубинная чудесница. Прямой, открытый и чуток смущенный взгляд. Уровень 79. Никакого видимого оружия. За спиной крохотный кожаный рюкзачок, что больше похож на дамскую сумочку. Эта чудесница была настолько ладной и женственной, что я тут же ощутил леденящий холодок от точного стекла на своей глотке. Это сочетание слов я вычитал из рваного журнала в своей коллекции полезной макулатуры. Там мрачный жестокий герой зарезал нескольких злодеев зачарованным стеклянным кинжалом. Кровища было столько, что я боялся, как бы она не потекла с журнальных страниц. И вот стоило мне поймать взгляд чудесницы, а затем услышать ее воркующий, но ничуть не эротичный, а скорее милый голосок правильной девочки, я ощутил на своей глотке леденящий холод наточенного стеклянного ножа. «Привет», — ответил я ей, отставляя недопитый бокал потерявшего весь свой вкус пива. «Не спится», — рассмеялась девушка, придвигаясь на пару сантиметров ближе. «Я вот тоже не смогла уснуть». «Бывает», — улыбнулся я. «Бывает. Но в Вальгирии ночью есть чем заняться». «Конечно. Битвы в полночь самые улетные. Хотя до моей реальной полуночи еще пару часов. А у тебя?» «Что у меня?» «Полночь уже наступила там. Мрачная полночь серого реального мира. У меня еще пару часов. А у тебя?» «Тот же зевливый часовой пояс, где еще пару часов до полуночи. Или ты уже готовишься встречать зябкое утро?» «У меня полдень», — зевнул я и поднялся с высокого барного табурета. «Удачи в игре, чудесница!» «Уходишь?» — девушка обиженно надула розовые губки. «А я думала, мы с тобой...» Ее взгляд стал чуть более томным. «Пообщаемся еще немного...» Я не хотел влезать в этот явно нездоровый разговор, но не выдержал и спросил напрямую. «С чего бы ты вдруг решила провести со мной пару часов, чудесница? Я просто игрок-новичок». Как я мог привлечь твое внимание? А почему нет? Она взглянула на меня с таким искренним удивлением, что я даже на мгновение поверил. Это Вальдира. Общение без страха, беззаботное веселье, долгие разговоры. Хотя, может, ты не для этого пришел в Вальдиру? Ну да, хмыкнул я. Удачи, чудесница. Удачи. До встречи. Обиженно дернув плечком девушка гордо отвернулась, хотя при этом каким-то непонятным безмолвным способом «Дала понять, что если я прямо сейчас вернусь и продолжу разговор, то...» Я не вернулся. Покинув клинок Тамура, взмыл в водное небо, резко свернул и, рухнув за высоким забором из грубо отесанных водорослевых досок, задумчиво уселся на кучу светлого песка, не сводя взгляда с дверей трактира. «Какого черта сейчас было? Не знаю, что за тревожные звоночки прозвенели у меня в голове, но они прозвенели очень громко и пронзительно». Я едва не отпрыгнул от этой чудесницы, как человек отпрыгивает от внезапно оказавшейся на его пути ядовитой змеи. Могу я ошибаться? Да, вполне могу. Накрутил себе непонятно чего и в результате буквально сбежал от симпатичной девушки, которая, возможно, просто хотела пообщаться. И глупо тут интересоваться причиной, побудившей ее подойти ко мне этим вечером в уже пустеющем зале трактира. Так я ошибаюсь? Нет. Я медленно покачал головой. Нет, тут что-то явно не так. Зачем она спрашивала про мое реальное время суток? Как и в вальдере у меня в реале сейчас очень поздний вечер. Скоро наступит полночь. Но зачем ей это знать? А если бы я ответил, то что дальше? Спросила бы про мое реальное имя. Мимоходом поинтересовалась бы, в какой стране я живу, «И что ей это даёт?» «Да в принципе ничего это не даёт. Даже скажи я, что живу в России, и назови ей мой часовой пояс. Пойди попробуй отыщи. Россия огромна. И ведь нет никакой гарантии, что я не солгал». «Но это ведь начало. Войди она ко мне в доверие, вызови на откровенность, и кто знает, чего бы я там наболтал». «Стоп!» «Вот она причина моей зябкости». «На мне прежнем это запросто бы сработало. Женщины умеют вызнавать». В этом я убедился давным-давно. В баре, во время пьяной беседы, что с каждым новым глотком и новым словом становится все откровенней, я не раз и не два выбалтывала себе слишком многое. По пьяному делу я изливал посторонним людям свои обиды, свои секреты, а бывало высказывался о ком-то из наших общих знакомых очень и очень плохо. И на следующий день мои слова становились известны всем без исключения». Ну да, набухавшийся Богуслав опять полил грязью того-то или рассказал то-то и то-то, невольно выдав чужой, пусть мелкий, но секрет, что был доверен только мне, а я взял и подвел человека. И чаще всего теми, кто легко выводил меня на излишнюю откровенность, были именно девушки, и чаще всего это происходило именно в подобных заведениях. Бары, пабы, ночные клубы – «Вот почему у меня мгновенно зазвенел в голове противный, тревожный звоночек!» «Ну ладно, Реал, там людям скучно. Вот и интересуются чужими делами и секретами, в надежде передать их дальше, чтобы стать частью бесконечной цепи грязных сплетен. Но здесь, в Вальдире...» ей в Реале-то никто, в Вальдире и подавно пустое место. Не успел еще о себе заявить, не успел создать себе репутацию». В зале клинка еще сидели несколько шумных компаний, веселых, говорливых и даже крикливых. Вот к ним подсесть самое то. А зачем подсаживаться к тихому ахилоту, что без лишнего шума переговорил за столиком с четырьмя девушками и передал им немало предметов экипировки? Я ведь скучный торговец, что отдал товар и не получил никаких денег. Вернее, рыжая предводительница сразу перевела мне деньги, скинув их на кошелек. Но... Она это сделала с помощью меню, и любой сторонний внимательный наблюдатель мог понять, что расчет велся реальной валютой. Чудесница почуяла запах денег? Она выискивает таких, как я? Выясняет их реальное местоположение? Зачем? Даже приди она ко мне в реалии, что дальше? Уф, голова заболела. «Надо быть еще осторожней», — пробормотал я, поднимаясь с песчаной кучи и потягиваясь. «Надо быть еще осторожней. Если обидел чудесницу зря, сори, добрая девушка, обидеть не хотел. Ахиллот рыба, а рыбу ловят и едят». Прислушавшись к себе, понял, что очень хочу спать. Усталый организм требовал законного отдыха, причем желал его получить немедленно. Соглашаясь с его правом на отдых, я сам у себя выпросил еще полчаса, ну, может, сорок-пятьдесят минут, и потрачу я это время не на размышления, не на исследования, а на самую простую и при этом всегда увлекательную часть своей игровой жизни — сражения с монстрами. Уже через несколько минут я оказался на сумрачной кромке водорослевого леса, В пронизанной разноцветными огнями мрачной водной толще проносились куски мусора, за деревьями слышались глухие удары, с треском и стоном падали переломленные деревья, огромный водоворот продолжал приносить с поверхности всякий хлам, с силой швыряя его озимь. Увернувшись от искореженного железного подсвечника, пытавшегося оставить царапину на моем старом шлеме, я вскинул гарпун и с силой вонзил его в спину мирно дремавшей оборотневой лягушки. Яростно вскинувшись, монстр легнул меня в вовремя подставленный щит, оттолкнувшись от него и одним прыжком оказавшись на гладком стволе дерева, что стало для него следующей стартовой площадкой для атаки. На этот раз я отступил и тут же ударил гарпуном, скользнув наконечником по боку заоравшей твари. Следующие три удара закончили дело. Показатель владения оружием этого типа чуть качнулся вперед, подрастя на процент. Это же произошло с показателем владения щитом. Вот так и растем. Примерившись, я оттолкнулся от дна и, тяжело перевернувшись в воде, упал на медленно ползущего в густом или донного белесого червя. Монстр учуял угрозу и увернулся, тут же присосавшись к моей руке круглой пастью с несколькими кривыми зубами. Выругавшись ударом края щита, я сбил червя, тут же упав на него на наколенником, придавливая к дну и занося гарпун. Данное себе слово я сдержал и закончил сражение вовремя, потратив на них сорок минут. Немного времени ушло на продажу трофеев, что обогатило меня на семнадцать серебряных монет и сорок медные но мне повезло. Или же удача любит непоседливых и упорных? Во время боев наткнулся на расколотую шкатулку, выполненную из полированного дерева, украшенного перламутровой мозаикой. Шкатулка была пуста, Расколтая крышка едва держалась на одной петле, но, к моему удивлению, торговец, местный, с радостью согласился ее купить за девять серебряных монет, а когда я чуть заупрямился, цена выросла до двенадцати монет, и мы ударили по рукам. Вот почему локация Тамура настолько популярна даже среди уже переросших ее игроков. Вернувшись в личную комнату, я, твердо следуя установленной традиции, уселся за стол. выгрузил в денежные ящики заработанные монеты и вписал доход в финансовые ведомости. Вот теперь можно расслабиться. Ну, почти расслабиться. Пусть у меня слипались глаза, но я сумел в очередной раз перебороть сонливость и прочел небольшую статью, касающуюся добычи желтой прозрачной древесины, что так идеально подходит для создания гем. Отложив рваный листок к прочитанному, я широко зевнул, и с огромной неохотой потянулся к пиктограмме вызова меню. «Выход!» Вспышка. Серо-синий, мрачный и едва слышно ворчащий водоворот ухватил меня за шкирку и сердито уволок в реальность. «Время поспать!» Уделив сонному царству пять часов, я встал с рассветом и, без сожаления, скинув с плеч нагретое одеяло, секунды на две замер удивленно на краю кровати. Усталости я не чувствовал. Не чувствовал от слова вообще. Пусть вчера был напряженный для тела и мозга день, но короткий и явно недостаточный сон оказался исцеляющей панацеей. Ни грамма усталости. Никакой вялости. Ни малейшего желания задержаться в уютной кровати еще пару минут, нежесть и одновременно жалея себя несчастного. Я так хорошо это знаю, потому что у меня каждое утро было именно таким на протяжении последних нескольких лет. Когда я последний раз вскакивал по утрам в нетерпении и ожидании? Да, наверное, это началось, когда в моей жизни появилась Вальдира. Нет, это началось, когда я впервые побывал в Вальдире и приобрел ослепительно ясную цель. Почти бессознательный пьяный дрейф по жизни закончился. Появилась цель, и не осталось причин подолгу нежиться в постели, раз за разом переставляя будильник. В стремительном темпе, проведя процедуру утреннего омовения, я ворвался на кухню и... Опять удивленно замер. Сидящая за столом Полина... С улыбкой помахала мне ладонью и... Тут же снова забыла обо мне, сосредоточившись на едва слышном бубнящем экране своего ноутбука. Слушая, она почти легла на столешницу, сгорбившись рахитным котенком. Волосы собраны в пучок, рядом с ноутом раскрытая тетрадь с записями, глаза сосредоточены на обаятельно улыбающейся виртуальной красавице, держащей в руке длинный, посверкивающий кнут. «Милые мои, стегайте их!» «Мужиков надо бить! Бить, что есть силы, и это добавит им здоровья!» Я как раз успел налить водички и едва не поперхнулся первым глотком. Ничего так у нее утренняя лекция. «Помните главное, стегайте скотину, не разбирая. Двуногая или четырехлапая, неважно, стягайте, и этим спасете их жизнь. Но не стоит слишком сильно полагаться на экипировку. Заряды того же озожа не бесконечны». «Сила лекаря в нём самом! Сила Хэ! Хиллерс Хард Хиллс!» «Чего-чего?» — не сдержался я. «Может, я ещё не проснулся и вижу сон?» «Сердце лекаря исцеляет, не отрываясь от ролика, пояснила Полина. На сковороде половина яичницы и остатки вчерашней свинины. Будешь?» «Спрашиваешь. Танк будет всё. Сейчас ещё кота. Кошки я покормила». «Угу. Чайник ещё горячий. заварк свежая». Позавтракаю на крыльце, принял я самое верное тактическое решение и, бросив последний взгляд на согбенного рахитичного котенка, покинул кухню, не забыв прихватить завтрак и кофе. Встретившись с ленивым и чуть презрительным взглядом бывшего киборга, я широко улыбнулся и пожал плечами. «Там не моя территория». «Мяф!» — вздохнула одноглазая подруга черного кота и, широко зевнув, уткнула мордочку в землю, явно собираясь подремать. Поняв, что кошки сыты и не проявляют к моему завтраку никакого внимания, я быстренько подъел все сам, выпил кофе и, не забыв насыпать корма в птичью кормушку, вернулся в дом. Вымыв посуду, хотел попрощаться с Полиной, но... беззвучно рассмеялся и просто вышел. Глупо ведь прощаться. На самом деле я никуда не ухожу. Я остаюсь в доме. Ну, по крайней мере, остаюсь частично. Физическая оболочка тут... А вот душа унеслась навстречу певучему зову Вальдиры. Разговаривать с Полундрой о дальнейших наших совместных действиях я не стал. Нечего мне пока ей рассказать. То, что, как всегда, вдумчивая и неторопливая Полина решила задержаться в яслях приглубья — настоящая удача. И лучше не торопить злого лекаря своими глупыми вопросами. Пусть себе и дальше читает, играет в шахматы и подводный питанг. А я... Постараюсь как можно скорее отыскать скрытую в Тамуре карту ДДФ. Пока шагал по коридору к своей комнате, услышал, ставший чуть громче и строже, женский голос из ноутбука. «Главные нытики и танки! Хиль не хиль, все равно дохнут, а потом во всех винят хилов! Помни главное! Танк и должен подыхать в бою! Такова его роль! Такова его судьба! Такова его неизбежная участь!» «Хилом веры нет», — тихонько пробормотал я, укладываясь в игровой кокон. «Хилься сам! Хилься сам!» «Пора ускорить прокачку собственных заклинаний!»